Париемник. Интерьер, первый слой, древний супермаркет под снос. Сначала мы ничего не видим, полная темнота. Только слышим загадочные шорохи и чье-то сиплое с присвистом дыхания. Мы заинтригованы. из затемнения резко с характерным щелчком свет чуда солнышка заливает супермаркет ослепительным сиянием. Нота Бене. Сначала яркость на 8-9, в первую секунду мы должны инстинктивно зажмуриться, потом яркость на социостандарт. Мы видим пожилого неопрятного человека с очень неприятным злым лицом, нездорового землистого цвета. Человек сидит на корточках и часто тяжело дышит. Это староживущий. Тяжелым недружелюбным взглядом он косится на сотрудника ПСП, который приближается к нему быстрым и решительным шагом. Сотрудник высокого роста, молот, хорош собой. Зеркальная маска изящно облегает красивое волевое лицо. Планетарник через болтуна. «Не с места!» Староживущий мерзким скрипучим голосом. «Все-таки вы нашли меня!» Планетарник. «А ты думал уйти от закона, а, нарушитель?» Староживущий нагло. «Да!» «Я думал уйти от закона. Я не согласен с законом!» Планетарник «Так ты не согласный? Так я и понял. С чем же ты не согласен? Почему не явился на фестиваль в назначенный срок? Почему на целых три дня превысил срок допустимой продолжительности жизни?» Староживущий «Я не согласен с принудительной паузой и возрастными ограничениями!» Планетарник миролюбиво. «Сейчас я объясню, почему ограничения необходимы». Редирект в социо. Нота Бене. Монтажно-операторская задача — создать у нас субъективное ощущение перехода в более глубокий слой. Сама трансляция ролика будет вестись исключительно во втором слое в социо. Мы видим человеческое тело в разрезе. Голос планетарника за кадром. С годами наш организм изнашивается и приходит в негодность. Мы отравлены шлаками и канцерогенными веществами. Сердце, легкие, печень и почки уже не могут больше справляться со своими функциями. Мы видим, как темнеют, словно покрываются гнилью и копотью, вышеозначенные органы. Голос планетарника за кадром. Мозговая деятельность ухудшается. Мы видим, как разлагается мозг в черепной коробке. Голос планетарника за кадром. В кровеносных сосудах образуются бляшки. Крупный план кровеносного сосуда. Он забивается темными комками. Мы видим, как кровь распирает его изнутри, не в силах пробиться через преграду. Голос планетарника за кадром. Клетки. Перестают регенерироваться. Кожа сморщивается, покрывается морщинами, теряет эластичность и здоровый вид. Мы видим руку. Кожа на ней покрывается пигментными пятнами, желтеет и сморщивается. Голос планетарника за кадром. Волосы теряют пигмент. Мы видим, как чьи-то черные волосы редеют и при этом стремительно сидеют. Голос планетарника за кадром. Иммунитет ослабевает, и человека атакуют болезни. Весь организм сотрясается от кашля. Мы как бы выныриваем из организма и снова видим староживущего в первом слое. Он сильно кашляет. Мы понимаем, что именно внутрь его организма совершили экскурсию только что. Интерьер, первый слой. Планетарник. «Описанное мной состояние называется старость. В таком состоянии человек способен прожить довольно долго, несколько лет. Но стоит ли так мучить себя, если пауза решит все проблемы? Всего пять секунд тьмы, и живущий вдохнет в тебя новую, юную жизнь, полную здоровья, стабильности и радостных открытий». Староживущий топает ногой. «А я все равно не согласен!» Планетарник строго. «Но своим упрямством ты вредишь здоровью живущего. Ведь ты частица живущего и своей старостью отравляешь его организм. Живущий хочет, чтобы все его частицы обновлялись в свой срок, иначе живущий тоже начнет стареть». Староживущий. «Ах, вот!» «Да ну что? Ну тогда немедленно отведите меня в зону паузы!» Планетарник «Поскольку ты нарушитель, тебя ждет пауза позора!» Староживущий «Что ж, я согласен!» Планетарник «Спасибо за понимание. Надеюсь, в будущем ты исправишься и станешь достойной частью живущего!» староживущий с улыбкой полной надежды. «Обещаю исправиться!» Звон застегиваемых наручников. Мы видим, как планетарник и староживущий удаляются по усыпанной осенней листвой аллее навстречу солнцу. Звучит радостная торжественная музыка. На заднем плане едва слышно звучит стандартное фестивальное объявление. Администрация фестиваля рада приветствовать вас в зоне паузы. Вашему вниманию предлагаются кофе, чай, прохладительные напитки и легкие закуски. Если вам скучно, фестивальные клоуны обязательно развлекут вас своими веселыми трюками. Затем мы слышим звонкий крик новорожденного. Затемнение. Из «Затемнения» Бегущая строка на черном фоне с параллельной озвучкой. Закадровый голос. Совет восьми, Сообщество помощи природе и Планетарная служба порядка предупреждают. Любой живущий обязан пройти процедуру паузы не позднее дня своего шестидесятилетия. не согласные с этим законом будут преданы паузе позора и приговорены к бессрочному исправлению в соответствующих учреждениях. «Сейчас сблюю». Сообщил второй и содрогнулся в беззвучном кашле для пущей наглядности. С улыбкой полной надежды, навстречу солнцу крик новорожденного, зеркальная маска изящно облегает волевое яйцо. Второй хрипло хохотнул. Первый и третий последовали его примеру. Почетный заместитель пятого, старательно пучивший глаза из окошка прямой трансляции, тоже сморщил невыразительную глобалоидную мордочку в подобострастном хихикании. — Не понимаю, чему вы-то радуетесь? — второй резко оборвал смех. — Ваш сценарий нам не подходит. Что за розовые сопли вы тут развели? Почему планетарник пытается в чем-то убедить нарушителя? Объясняет, извивается, как дождевой червь. Почему планетарник с ним вообще говорит? Несогласный — враг, и разговор с ним короткий. Несогласный — отрезанный ломоть, вести с ним душеспасительные беседы не стоит. Несогласного нужно... Лицо второго вдруг исказилось, не то от боли, не то от праведной ненависти. Вот так! Второй сжал трясущуюся руку в кулак. Раздавить, гада! И чтоб другим не повадно! «То есть, если с позволения сказать, — залопотал заместитель пятого, — какие поправки порекомендуют члены совета...» «Второй. Поправки. Это ты мне, тупица, скажи, какие поправки. Мне нужен острый, жесткий и жизненный социоролик, а не диалог двух дегенератов, которые ты нам тут разослал». «Обострить конфликт», — норовоучительно сказал первый. «Правильно обозначить акценты...» «Кто у вас выбран на роль староживущего?» — Веско спросил второй. «Второй, скинь-ка мне фотку». Зам пятого уже скинул. «Вслух говорить!» — взревел второй. «Конференция идет в первом слое. Вы выказываете неуважение к мудрейшему». «Фотография у вас в почте, второй», — пролепетал заместитель. «Так, да, вижу. Кто это такой?» Это принц Джи, профессиональный актер, занят во всех сериалах. Узнаваемое лицо». Заместитель уперся взглядом в побуревшую от ярости физиономию и выложил свой главный козырь. «Любимый актер пятого». «Узнаваемое лицо», — проблеял второй, передразнивая заместителя. «Любимый актер? Идиот! Лицо предателя не должно быть узнаваемым и любимым». «К тому же принцу всего сорок пять, а речь идет о староживущем». «Загримируем?» «Молчать!» — каркнул второй. «Все должно быть правдоподобно. Когда речь идет о староживущем, зритель должен увидеть старость. Настоящую, вонючую, страшную, гнойную старость». Второй мокро закашлялся. «Такую старость, при виде которой любому дебилу ясно, что она отравляет тело живущего». Члены совета стыдливо опустили глаза в своих первослойных окошках. Морщинистая и бурая, покрытое испариной лицо второго, как нельзя лучше подходила под эти требования. «На мой вкус, несколько радикально», — высказался шестой. «Зачем доставлять зрителю отрицательные эмоции? Зритель не должен испытывать отвращение при виде рекламы». «Не при виде рекламы». «А при виде преступника», — огрызнулся второй. «У нас, между прочим, чрезвычайное положение, если кто вдруг забыл. Игры кончились». Второй сверкнул глазами из-под набрякших век. «Так я считаю. Нужно делать документалку. Реальные нарушители, реальные фрагменты допросов, реальные казни, позорные паузы с трансляцией в социо». «Это недопустимо», — подал голос третий. «Демонстрация насилия в социо запрещена». «Кто говорит о насилии?» — скучным голосом ответил второй. «Никто не говорит о насилии». «Мудрейший, выскажитесь по вопросу». Мудрейший кивнул. «Мне нравится предложение второго», — зашептал слуга порядка. «Мне нравится предложение второго. В нем есть здравый смысл». «В нем есть здравый смысл». И поскольку вина за появление несогласных лежит частично на мне...» Мудрейший сделал глубокий вдох и задержал дыхание. Это помогало хотя бы немного замедлить пульс. Слуга сказал, если второе заседание пройдет гладко, в следующий раз обойдемся без яда. И поскольку вина за появление несогласных... «Я...» — сипло выдохнул вдруг второй, и зеро запнулся на полуслове «Продолжай». Одними губами сказал слуга. Лежит частично на мне. Второй издал короткий резкий смешок. Я что-то неправильно говорю. В панике подумал Зеро и тут же почувствовал, как ускоряется пульс. Над чем он смеется? Невыносимо, оглушительно, громко заплескалась кровь в голове. Тугими струями ударилась в барабанные перепонки. Искристыми клочьями заволокла первый слой. Сквозь этот стук, сквозь тёплый муторный плеск он слышал смех старика. «Хе-хе!» — поганый такой смешок, ненатуральный, как в сериале. И голос автосекретаря. Техническая пауза в заседании. И ещё голос слуги. «Я вам могу доверять, мудрейший? Могу доверять?» Словно под слоем воды, слепо и медленно, не понимая... Мудрейший кивнул и тут же почувствовал, как скользкий комочек впился в запястье. Я ввел противоядие. Где-то там, над водой, прошептал слуга. После перерыва продолжите выступление сами. «Хи-хи!» — надрывался второй. «Над чем он смеется?» «Спать! Спать! Дремотная и тугая!» как жирный пузырь, натянулась в голове тишина и поволокла его, убаюкивая, куда-то вниз по течению. «Не спать, мудрейший!» Так хотелось уплыть. Зеро с усилием разлепил набухшие веки и сел. В конференц-зале было сонно и тихо, и старик уже не хихикал, а тоже уснул, нелепо уткнувшись седой бородой в одну из рытвин дивана. Слуга Порядка сидел рядом с отцом и гладил его по спине. над чем он смеялся?» — подавляя зевоту, спросил Зеро. Он не смеялся. Он умирал. Зеро вгляделся в неподвижное серое лицо старика. «Так что же?» — слуга Порядка оглядел себя точно в зеркале в темном экране кристалла. «Обойдешься без суфлера, мудрейший?» Кристалл с сухим треском моргнул и располосовался на восемь квадратов. Все для удобства мудрейшего, чтобы на конференции он мог видеть лица членов Совета. В квадрате два появилась смуглая напряженная физиономия слуги. Он выдержал паузу и произнес. Второй, модератор спокойствия живущего во всех слоях, приветствует членов Совета. Пятнадцать минут назад, в возрасте восьмидесяти двух лет, мой отец временно перестал. Пожелаем ему счастливого воспроизведения. Члены совета одобрительно загудели с экрана кристалла. Я же с трепетом и надеждой перенимаю бразды правления. Друзья, я готов продолжать заседание и остаюсь на прежних позициях касательно социальной рекламы. Сейчас мудрейший подробно расскажет нам о своем видении.